Мирием Финч с первого же взгляда заинтересовалась Юджином. В нем угадывалось столько силы, любознательности и умения понимать и ценить, что она не могла остаться к нему равнодушной. Что-то заставило ее мысленно сравнивать его с зажженной лампой, отбрасывающей ровный, ласковый свет. Не успев познакомиться с хозяйкой студии, Юджин стал бродить по комнате, рассматривая картины, Бронзовые и терракотовые фигурки, расспрашивая, чье это, кто рисовал, кто сделал. «Ни об одной из этих книг я даже не слыхал», — откровенно признался он, просмотрев ее небольшую, тщательно подобранную библиотеку. «Тут есть замечательные вещи», — сказала она, подходя к нему. Ей нравилось его простодушное признание, словно потянуло свежим ветерком. Ричард Уиллер, приветший Юджина, немало не обижался на то, что о нем забыли. Он хотел, чтобы Мириам Финч полностью насладилась его находкой. «Знаете», — сказал Юджин, отрываясь от Кассиды Бёртона и глядя в карие глаза Мирием, «у меня от Нью-Йорка голова идет кругом. Это такой замечательный город». «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «А то, что в нем столько всевозможных чудес...» Я на днях видел лавку, где полным-полно всяких старинных украшений, драгоценностей, невиданных камней и одеяний. И бог ты мой, чего там только нет. Такого количества вещей я не видел за всю свою жизнь. Да взять хотя бы этот непритязательный с виду дом в тихом переулке. И вдруг такая комната. Снаружи как будто ничего особенного. А внутри прямо дух захватывает. Столько роскоши. Такие произведения искусства. «Вы говорите об этой комнате?» – спросила она. «Ну, конечно», – ответил он. «Прошу вас заметить, мистер Уиллер», – сказала Мирим, обращаясь к своему молодому другу-редактору. «В первый раз в жизни меня обвиняют в том, что я купаюсь в роскошь. Поэтому, когда будете писать обо мне, не забудьте упомянуть об окружающей меня роскоши. Мне это нравится». «Непременно я так и сделаю». «Обязательно. И о произведениях искусства тоже». Разумеется, и о произведениях искусства тоже, сказал Уиллер. Юджин улыбнулся, ему нравилась живость мирия. Я знаю, что вы хотите сказать, заметила она. Я испытывала тоже в Париже. Заходишь в маленький домишка, самый обыкновенный с виду, и наталкиваешься на изумительные вещи: груды прелестных нарядов, всякая старина драгоценности. Где это я читала такую статью? «Надеюсь, не в Крефт?» — сказал Уиллер. «Нет, не думаю. Кажется, в Харперс базар». «Какая гадость!» — воскликнул Уиллер. «Харперс базар! Нашли, что читать!» «Но ведь это как раз ваша тема. Почему бы вам не написать об этом в своем журнале?» «Обязательно напишу», — пообещал он.